А еще через день большой белый автомобиль профессора, глухо ворча, одолевал длинный подъем на хребет к западу от Таман-Рассиета. беззаботно восседал на своем обычном во всякой экспедиции месте. У передней стенки кузова, над открытым окошком водителя, готовый в любой момент указывать направление. Острые пики Хагара медленно отступали назад, сменялись более светлыми, округлыми, будто гигантские валуны, горами. В ущельях прекратились каменные потоки с обрушенных крутых склонов. Твердое дно сухих русел стало рыхлым. Гулкое эхо сильного мотора загрохотало по всем направлениям, достигая отдаленных хребтов, чьи ощеренные скалы и пильчатые спины резко обрисовывались позади, на загоревшемся востоке. Машина раскачивалась, ныряла, содрогалась всем корпусом на сыпучих песках, отчаянно колотилась и дрожала на мелких рытвинах. Пассажиров мотала, бросала и раскачивала. Но это был привычный народ, с телами, приобретшими ту автоматическую способность приспосабляться к любым рывкам машины, какая еще развивается у моряков с многолетней привычкой к качке. Широкими ступенями спускалась к Тенезруфту горная страна. Алый огонь восхода вспыхнул над стеной гор, и от него устремились вниз гигантские косые покровы розовых сумерек. Слоями, один над другим, чередовались разные оттенки розового света. Розовато-пепельные внизу, на дне ущелья и у подножию ступов. Все более яркие и чистые вверху. По мере того, как поднималось солнце, и уходила вниз машина, розовый свет, заливший пустыню, бледнел и как бы сдувался жарким дыханием дня. Совершенно черные плато из лав перемежались с утесами розовых гранитов. Темные вулканические пики горели фиолетовым светом в лучах зари. Путешествие всегда облегчается, если местность разнообразна. Скала Атакора с причудливыми фигурами выветривания Фантастическими обрывами и утесами дают волю фантазии незанятого в медлительном пути ума. Странные лица, маски, враждебные лица глядят сверху, с обрывистых стен. На поворотах ущелья внезапно вырастают чудовищные звери. Заколдованные башни, осыпающиеся склоны, кажутся развалинами неведомых городов. В знойном солнце черные камни раскаляются, как чугунные котлы. Горячий воздух строится над ними синеватыми озерами-призраками, а его восходящие потоки заставляют предметы расплываться зыбкими, неверными очертаниями, в которых глаза, уставшие от слепящего света, могут увидеть невероятные вещи. И европейцы, те, которые приходят к кочевникам Северной Сахары внимательными друзьями, не перестают удивляться беспредельной фантазии туарагов, черпающих ее из природы своей страны, неиссякаемого источника вдохновения. Пески становились рахлее, чаще попадались обширные конусы размывов глин, цементированных жаром солнца. Понижались, отходя назад, горные кряжи. Светло-желтые плащи песка сползали выше по их склонам. Казалось, что каменные щупальца горного массива, тянущиеся вдогонку за путешественниками, бессильно погружаются в море рыхлых песков мелкого щебня и пестрых глин со сверкающими выцветами горьких солей. Утопающие в песке пустыни кряжи расходились всё шире, пока не разделились на отдельные увалы и останцы, каменными островами, поднимающиеся на равнине. Пояса рассыпавшегося в щебень камня окружали эти острова как свидетельство жестокой борьбы твёрдой формы с бесформенной рыхлой материей. Жара усиливалась, Высокое солнце изливало поток света, сиявшего так, что он казался серым и ощутимо тяжелым, как свинец. С свинцовой тяжестью он оседал на голову путешественников. Сопротивлявшаяся ему кровь бурно стучала в виски, теснила череп нестерпимой болью. Глаза ощутимо вспухали в орбитах. Яркие цветные пятна крутились за темными стеклами защитных очков. «Водитель профессор». Обвиваемые в кабине специальным вентилятором, были вынуждены с усилием прогонять этот цветовой бред перегретого монга, чтобы следить за дорогой. Но страшная мощь солнца то застилала дали завесой горячего воздуха, то неправдоподобно приближала отдельные холмы, гряды и песчаные дюны. Все мелкие рытвины, впадины и промоины казались однообразной серой поверхностью, стелившейся ровным ковром. Это затрудняло выбор пути. Машина моталась и завывала еще сильнее, а сила перегретого мотора падала с каждым часом пути, несмотря на радиатор двойной емкости и восьмилопастный вентилятор. Вняв жалобам водителя, профессор обратился к Тересуэну, как ни в чем не бывало покуривавшему на своем посту в кузове. Не пора ли остановиться и подождать спада жары? Туарек покачал головой. «Надо беречь машину!» – воскликнул профессор. «Почему мы не можем ехать вечером?» «Вечером сюда придет сильная буря», – отвечал Тересуэн. «Вода в бочках будет высыхать и придется стоять на месте. Нужно сейчас ехать дальше». «Почему ты знаешь, что будет буря?» «Здесь всегда буря. Такое место. Гора Хагара сражаются здесь с Тенезруфтом». Профессор приказал водителю ехать дальше. Таннизруфт, страна гибели, жажды и миражей, расстелился необъятной равниной. Когда-то доступный караванам не во всякое время года и лишь по единственной дороге через колодцы Инзиза и Ярк-Афарак оказался удобным путем для быстроходных автомобилей. Правда, автомобили в Судан ходили по той же старой караванной дороге, снабжаясь привозной водой на промежуточной станции Бенон-5. Одинокая машина археологической экспедиции везла в двух белых бочках солидный запас в 300 литров воды и могла не заходить на станцию. В середине дня бензонасос грузовика стал отказывать подавать испаряющийся бензин. Пластмасса рулевого колеса стала обжигать руки водителя, и он обернул руль тряпкой. Пора было сделать остановку. Неглубокое сухое русло приютило путешественников, растянувшихся на песке под машиной. Это единственно возможный автонизровки тень. Маленький прямоугольник, которого едва хватало на пять человек. Было жутко отойти на шаг от нее, к неистовый пламен солнца. Будто все живое исчезло с лица земли, и пятеро путешественников остались последними людьми в море слепящего зноя на песке, сверху присыпанным мелким серым щепнем. В огнем веяло в лица пришельцев, это от ее дыхания трескались губы, лопались кровеносные сосуды в глазах и в носу. Становилось все труднее разлеплять отяжелевшие веки. Во рту появилось отвратительное ощущение. Точный язык, покрытый ранами, касался сухой бумаги или ткани. От Отсмачивание водой боль проходила, но вскоре появлялась снова. Люди были испуганы тоннезруфтом но слишком отупели и измучились, чтобы роптать на судьбу, как неминуемо делают европейцы во всех трудных случаях своей жизни. Незаметно бесконечный день перешел в вечер, и ярость упустившегося солнца наконец ослабела. Машина выбросила длинную тень, в которую крылось бы полсотни людей, но теперь в ней не было нужды. Все кругом приобрело отчетливость очертаний, стали видны ипологие волнообразные всхолмления пустыни, днем размытые в сероватом тумане раскаленного воздуха. белые и ослабевшие люди расселись по своим местам, водитель, проклиная день и час своего рождения, запустил мотор, и белый грузовик принялся покачиваться и нырять по пологим буграм. Проплыли мимо узкие уэды с одним-двумя пучками изсохших трав, экспедиция углубилась в Тенезруфт. Вокруг не было ничего, кроме уплотненного бурями песка иногда прикрытого полосами и клиньями, темноватого гравия и дресвы. Насколько хватал орлиный взор Туарега и даже десятикратный бинокль профессора, стелилась равнина вдали, у горизонта, тонувшая в полевой дымке. Внезапно люди встрепенулись. Очень четкие, совершенно прямые линии прорезали равнину Таназруфта на всем ее видимом протяжении от северного края горизонта до южного. Ближе линии разбежались, разъехались, как пути на железнодорожной станции и превратились в широкие следы могучих машин. Профессор остановил автомобиль. Путешественники невольно застыли перед величественным зрелищем. Что такое след автомашины на избитых дорогах между деревнями и заводами родной Франции? Совсем обычное дело, не привлекающее ничьего внимания. А на асфальтовых или бетонных шоссе След машины едва заметен и нужен разве лишь расследующему происшествия специалисту. Но здесь, в глубине страшной пустыни, совсем другое. Вот главный след, глубоко раскатанный широкими шинами тяжелых автобусов и грузовиков, с четкими рисунками протектора. Он уносится вдаль, узорчатый, прямой и непреклонный. Две его калии постепенно сближаются и, наконец, сливаются в одну узкую ленточку там в мутнеющие ровные грани пустыни и неба. Рядом идут еще следы, более старые, часть уже сглаженные ветром, иногда перебрасывающиеся с одной стороны на другую, описывая красивые пологие кривые. Иногда неведомые водители предпочитали свой собственный путь. Тогда, отделенный полосой нетронутого песка от главной дороги, рядом тянулся неглубокий, но отпечатанный во всех деталях протектора след также прямо несущейся через Теннезруфт к невидимой цели. Вся мощь нашего времени, казалось, сосредоточилась в этих стремительных, слишком прямых линиях, знаках победы машины над пустыней, над самой недоступной и опасной частью Сахары, которая не смогла ни задержать, ни замедлить бег железных верблюдов XX века. Отважные водители жарили яичницу прямо на капотах своих машин, раскалившихся под солнцем Таннизруфта и упорно пробивались вперед, борясь с пугающими миражами. Если Туареги видели в зное страшной пустыни Деблеса, демона Таннизруфта, с пустыми глазницами, одетого в черное покрывало, восседающего на скелете верблюда и кружившего около обреченных путников, то шоферы рассказывали иное. В вехе 285, где на строительстве дороги погибло множество осужденных за бунт солдат иностранного легиона, за автомобилями гнались их призраки – тонкие, извивающиеся фигуры, вертевшиеся вокруг машины, с какой бы скоростью она ни шла. Они звали хриплыми голосами, и единственная возможность спасения от них заключалась в жертве бурдяка с водой. Его надо было бросить им, и тогда они отставали, а машина уходила на полной скорости. Многое чудилось изнемогающим от зноя людям. Перегретый мозг вызывал в глазах самые чудовищные видения. И все же прямые линии машинных следов чертили пустыню гигантской линейкой. Машина археологической экспедиции, простояв немного, пересекла поперек путь трансзахарских автомобилей и пошла печатать свой, здесь, на ровном участке, такой же прямой и отчетливой. Путешественники встретили дорогу между станциями «Бидон-5» и «Вехой-540», далеко к северу от оазиса Тессалит, преддверия уже менее пустынных степей Судана и Нигерии. Одинокая машина долго шла в розовой мгле заката, затем по узкой дорожке светофар в однообразном море ночной тьмы. Короткий ночлег и снова путь с остановкой задолго до наступления жаркого времени дня под высоким обрывом у начала большого эрго-азимнези. Отсюда дорога сделалась тяжелой. Рыхлые пески покрыли всю площадь эрго волнистой чередой. Машина продвигалась в ней на подстилаемых лестницах и связанных цепью деревянных плашек, сделав за вечер лишь несколько километров.